Ключи партии я сдавать не стал, просто прошел на выход, выйдя, огляделся, почти сразу увидел то, что хотел. Официальный обмен валюты связан с довольно серьезными проблемами, в частности с необходимостью предъявлять документы, а вот у уличных менял можно поменять без проблем. Как раз вот у такого пацана я и поменял 200 североамериканских долларов на местные песеты. Среди песет мне попытались подсунуть фальшивки, но я это присек и вытребовал себе настоящие. Кстати, если вы думаете, что в банке этого бы не было, то ошибаетесь. С карманами, набитыми песетами, здесь свирепствовала инфляция и деньги были сильно обесценены, я, не торопясь, прогулочным шагом пошел по улицам, присматриваясь к происходящему. Похоже, единственное, что здесь есть стоящее, это женщины, как и во всей Латинской Америке. Впрочем, достал мобильный телефон, сделал несколько снимков. Улицы, здания, автомобили. Людей снимать ты не стал, неизвестно, как к этому отнесутся. Примерно в полукилометре от отеля я нашел интернет-кафе, зашел. Интернет здесь стоил дороже, чем в России, едва ли не на порядок, вдобавок и тормозил. Отправляясь сюда, я узнал, что весь трафик здесь под постоянным контролем. Эзоповым языком, набрав сообщение, я зашифровал его методом стенографии, перед этим скинув получившиеся фотографии в ноутбук, наложил сообщение на фотографии и скинул их на общедоступное хранилище находящейся в Священной Римской империи. Вот и пусть расшифровывают, мудрецы, пальцем деланные. Оттуда же я достал несколько фотографий Кантона Женева, расшифровал их. Программа шифрования была разработана в России и маскировалась под программу обработки изображений семицвет. Ничего особо нового мне не сообщили, но я поставил сторожевик на систему Невот ориентировав ее на активность в Сальвадоре. Если что-то будет, придет в виде сообщения на телефон в лучшем виде. На обратном пути из отеля я арендовал машину, старый добрый джип Ренглер, еще пятой серии, разукрашенный аэрографом во все цвета радуги и самодельным жестким верхом. Зачем в такую жару жесткий верх, я так и не понял, но других не было. Остаток дня катался по городу, на всякий случай купил карту на английском и проехался по всем основным магистралям. Увидел блокпосты на выездах из города, но фотографировать их не стал, во избежание неприятностей. Ничего нового от этих поездок я не узнал, просто стал лучше ориентироваться в городе. Вечером вернулся в отель. Вещи мои стояли не так, как я их поставил, да, и нитка, которую я оставил около защелки на чемодане, исчезла. Но ждать другого, что дежурящие в гостинице полицейские не обыщут вещи подозрительного иностранца, было бы глупо. Поэтому я не стал ни с кем выяснять отношения. Просто подставил стул под дверь, положил на прикрыватой тумбочке телефон и заснул. Телефон разбудил меня примерно в шесть по местному. От смены часовых поясов дико болела голова. Телефон разбудил от того, что на него пришло сообщение с одного из нейтральных серверов Невода, само по себе ничего не сдачащее. Североамериканцы его, конечно, отследят, но как минимум три часа у меня в запасе будет. Из сообщения, которое мне прислали, а компьютер перевел его из голосового режима в текстовый, Я ничего не понял, кроме адреса. Посмотрел на карте, где Сесилия Дальвега, знаю, а вот про закусочную Энрике карта умалчивала. Решил, что съездить и покататься по району особого труда не составить. Только голова не прекращала болеть. Повесив на всякий случай на бок сумку с ноутбуком и телефоном, я вышел из отеля, ключи сдал портье. Место, где произошла трагедия, я нашел почти сразу. Улица была перекрыта. Худой усатый полицейский остервенело махал жезлом, направляя машины по объездному маршруту. Подчинился. Поворачивая, увидел, что дальше по улице стоит большой черный внедорожник североамериканского производства. Надо было только где-то припарковаться. Припарковавшись, Я решил искать путь не по основным дорогам, а где-то внутри квартала. Это было опасно, могли ограбить и убить. Все туристические путеводители настоятельно не рекомендовали туристам отклоняться от больших многолюдных улиц и заходить внутрь кварталов. Но опасно было и на большой улице. Дело было в том, что я в европейском костюме и с сумкой через плечо походил на журналиста а представители властей эту профессию не сильно уважали. Журналисты, как североамериканские, так и из других стран, всюду совали свой нос, раскапывали дурно пахнущие истории, в том числе историю с расстрелом целого села и прикладами до смерти священникам, да и вообще мешали бороться с мировым коммунизмом. Поэтому назойливого журналиста могло ждать все что угодно. От удара дубинкой или прикладом по голове до тайного расстрела. Тело нашли бы потом, где-нибудь на дороге в провинции. Естественно, в произошедшем обвинили бы коммунистов. Журналисты это знали, и в основном теперь они сами совали свой нос пекла, а сидели в отелях и скупали жареные материалы и видеозаписи у местных, тем более, что с распространением Сотовых телефонов, со встроенными фотоаппаратами и даже видеокамерами, количество сам себе режиссеров увеличилось на порядок. Кстати, часто такие материалы сливали в прессу сами полицейские или военные, желая подставить друг друга и занять освободившееся кресло. Квартал был самым обычным для Сальвадора, довольно бестолково застроенным и гряденьким. Здесь не было. Нормальные канализации и помои во многих домах просто выплескивали на улицу. того омерзительно пахло, и у стен домов открыто копошились крысы. Зелени здесь почти нет. На веревках прямо через улицу висит белье, как в старых итальянских городках. Везде лестницы. На второй этаж заходят по внешней лестнице, а не по внутренней. Людей почти нет. Еще утро. Рано. Если бы были, скорее всего, я отсюда не вышел бы живым. В подобных местах европейский костюм. Призыв к насилию. Наткнувшись на перегораживающий путь заборчик из сетки рабицы, я повернулся, чтобы поискать другой путь, и в это время меня кто-то окликнул. Я поднял голову, на балкончике второго этажа стояла молодая синьорита в одном халатике курила сигарету. «Зайдешь?» Начала — Начал. Улыбнулась она. Халатик как бы случайно распахнулся. «Но, «Ну, синерита!» — сказал я на жалком испанском, который я вечером учил по туристическому путеводителю, от нечего делать. «Грация!» Синерита провормотала что-то, судя по тону, не очень приятное, какое-то «пендего». Что это означало, я не знал. «Путь через лабиринт я все же нашел». Причем вышел как раз напротив заведения с ковбоем и надписью на английском «Энрике Плейс». Именно так привожу дословно. Поскольку я оказался внутри периметра без толково поставленного полицейского цепления, я сразу к этому Энрике в его место и нырнул, чтобы не освечивать на улице, а то и прикладом по голове можно получить за наглость. Спросил кофе, пару больших чашек, Сел где потемнее, свет в кафе не горел, то ли не было, то ли хозяин экономил. Марианна вошла в кафе с каким-то месом в военной, а не полицейской форме. Не огляделась по сторонам, а это минус, и большой минус. Начинают забываться навыки, полученные в секретной службе. Просто плюхнулась за столик. Деквалификация, вот как это называется. Когда разведчик высокого уровня начинает играть в грязные и кровавые игры с примитивным, но жестоким противником, именно она и происходит. Деквалификация. Чтобы поддерживать свою квалификацию, надо играть с противниками равными себе или сильнее. Местный офицер задержался в разговоре с хозяином бара, и я понял, что надо действовать. Сейчас или никогда. Что здесь происходит? — раздалось у меня за спиной. Я повернулся. Офицер стоял рядом, но обе руки у него были заняты чашками с кофе. Избавиться от них он не успеет, в случае чего. Но и мне кровавая перестрелка не нужна. Я просто принес даме кофе. Нельзя? — Ты как прошел оцепление, козел? — спросил офицер. — Виктор, прекрати. Вступилась за меня Марианна, немного пришедшая в себя от неожиданности. «Ты знаешь этого борзописца?» — удивленно произнес офицер. «Кстати, неплохо говорящий по-английски». «Так вот в чем дело, как я и думал. Меня приняли за журналиста». «Да, это Алекс. Алекс — это Виктор, офицер сил безопасности». «Очень приятно», — сказал я. «А мне нет. Покиньте оцепленную зону, господин журналист Алекс, и немедленно. Получите полицейский пресс-релиз и будьте довольны». Прекрати! Забыв про кофе, которого ей принесли сразу две чашки, Марианна поднялась со стула, взяла меня за руку. Пошли немедленно. Офицер, так и оставшийся стоять, как дурак, со своими двумя чашками кофе, смотрел нам вслед. Таким взглядом можно сверлить металл. Ты как здесь оказался? Соскучился по тебе и прилетел. Прекрати поясничать. Судя по тону, Марианне было не до шуток. Ты хоть знаешь, что здесь происходит? — По-моему, гражданская война. — Я не об этом. Только что убили моего осведомителя. Это твоя работа? — Невиновен, Ваша честь. Мы как раз дошли до машины. Марианна облокотилась на высокий запыленный капот. — Ты не можешь хоть минуту побыть серьезным? — Минуту? Могу. — Для этого хватит. У меня убили осведомителя. Ты что-нибудь знаешь об этом? — Нет. — Точно? Она испытывающе смотрела на меня. — Точно. Я прилетел вчера днем. Можешь проверить. Мариана устала, выдохнула. — Я хочу кофе. — Один момент. За кофе я снова сбегал к Энрике, заказал свежего, с пылу, с жару, как говорится, на вынос. Если на вынос... Там не чашки, а такие пластиковые стаканчики с крышечкой. Виктор сидел за столом и пил кофе, стараясь не смотреть на меня. С кофе я вернулся к машине. Прошу, мэм. Я поставил свой стаканчик на капот в ожидании, пока он охладится. Марианна начала пить свой сразу. Понять не могу людей, которые пьют такой горячий кофе, что он обжигает рот. Вкус же не чувствуется совершенно». Просто горячее варево. Впрочем, дурную кофе только так и пить. Если он немного остывает, то превращаться в откровенные помой. Для чего ты приехал в страну? — Передать тебе привет от посла Пикеринга. — Ах это... — Марианна поморщилась. — Давай сядем в машину. — Сели. Кофе я так и оставил на капоте. Я слышала, в Тагеране была большая беда. Больше, чем ты можешь себе представить. И шах шах и наследник мертвы. Обоих убили на моих глазах. Меня самого эвакуировали вертолетом с двумя пулями в спине. Я смотрела новости по BBC. Бойня на параде. Они немного успели отснять, прежде чем началась паника. Просто удивительно. BBC работают настолько хорошие репортеры, что они всякий раз оказываются на пожаре за 10 минут до его начала. Настораживают, не правда ли? О чем ты? Да все, о Том. Помнишь, Лондон? Это все в прошлом. Я отрицательно покачал головой. Ты так ничего и не поняла. Этот бой вечен. Британская разведка, пока существует она. И пока существует Британия. «Не остановится! У Британии нет друзей, есть только интересы, и они открыто говорят об этом!» Марианна с решительным видом допила кофе. «Вернемся к нашим баранам. Что ты здесь делаешь?» «Мне нужен выход на ваши спецслужбы. Другого у меня нет. Последнего представителя вашей разведки я видел в вертолете, посреднем, который взлетал из Тагерана». «Ты про кого?» «Про пикеринга». — Пошла новая мода. Разведкой занимается лично посол. — Ты ошибаешься, — сказала Марианна после недолгого колебания. — Он не разведчик. — Вот как? А кто? — Вы, русские, многие вещи воспринимаете буквально. Точно так же и немцы. У нас человек либо разведчик, либо нет. — А что, это не так? — Нет. Пикеринг не работает на государство. Он не связан с СРС, АНБ или ФБР, просто у него есть свои взгляды и свои друзья, и он помогает им, они ему напоминают описание мафии. Знаешь, как сами они себя называют? Друзья друзей. Ты просто кладешь премудрости. Есть немного, а ты тоже никогда не забываешь о дружбе. Вот именно. Если бы не друзья, я бы сейчас работал где-нибудь в гражданском секторе, а я там работать не могу. Так что ты хотел сообщить североамериканским спецслужбам в моем лице? О том, что мы вышли на международную террористическую организацию. Знаешь о том, что произошло в Бендерабасе? Так вот, в распоряжении этой террористической организации есть ядерные взрывные устройства. Мы считаем, и у нас есть веские основания так считать, что следующий атомный взрыв произойдет в одном из городов вашей страны. 24 августа 2002 года. Федерал Плаза, Нью-Йорк. А.ТОГ. Штаб-квартира. На экране была зловещая красная заставка. Лично я, бы здесь руководителем, первым делом убрал бы ее, дабы не подвергать лишним испытаниям и без того измотанные нервы нижних чинов. Но я здесь руководителем не был, и заставка здесь висела. Внимание, уровень угрозы красный как напоминание того, что может в любую минуту произойти непоправимое. За прошедшее время мне, наконец, придумали статус, позволяющий пользоваться некоторыми благами и находиться под охраной. Даже два статуса — лицо, являющееся свидетелем по делу об организованной преступности, и лицо, добровольно оказывающее помощь. Эти два статуса в сочетании с дипломатическим паспортом делали меня как бы экстерриториальным, а статус особо ценного свидетеля давал иммунитет против судебного преследования, позволяя действовать и оказывать помощь в широких пределах. С самого начала мы расставили все точки над «и», это только в дурном синематографе, главный герой, одинокий волк, знающий все и вся, эффектно расправляется со злодеями, и делая то, что порой не может сделать целое государство. А в жизни системе может противостоять только система. Террористы вели игру, пока банковали они. Они первыми создали систему, пусть небольшую, но это была система, террористическая сеть, нацеленная только на одно — убить как можно большее количество людей. Вполне вероятно, что у них уже есть один или несколько ядерных зарядов. Может быть, они еще в пути, как бы то ни было, пока мы отставали от них и возможность их догнать не просматривалась. На совещание собрались с самого утра на Федерал-Плаза. Несколько уставших замотанных копов. Марианна не слишком уставшая, потому что мы совсем недавно прилетели из других мест. И я как бесплатное дополнение. Совещание проходило в специальной переговорной комнате. В САС, в отличие от России, совещание проводится не в кабинете начальствующего лица, которому для этого придают помещение соответствующих размеров, а в переговорной комнате, считающейся общей. Переговорная комната, которую открыли для нас, была довольно большой и оборудованной стандартно для таких целей. Больше всего мне не понравились окна. Одна стена кабинета была сплошь стеклянной, от пола до потолка. Русские так никогда не строят. Потому что климат у нас холодный, и через подобное окно будет теряться слишком много тепла. А тут это самый архитектурный шик. Стол был самым обычным, из дешевых, но большой и чистый, без единой бумаги, стулья, Тоже дешевые, конторские, неудобные. В углу техника, копировальный аппарат, прибор для демонстрации слайдов и большой общественный кофейный аппарат. Все, даже Марианна, не приминули налить себе кофе. Я же от общественного кофе воздержался, опасаясь изжоги. Кофе из общественного аппарата редко бывает хорошим. Перед тем, как занять место за столом, я совершил ошибку. Загляделся на великолепный вид из окна. В итоге, когда я обернулся, то увидел, что место мне ставили самое худшее. Если сидеть на нем, восходящее солнце будет светить в спину, а лето еще не прошло, и солнце светило, будь здоров. Остальные разобрали места получше, либо в тени, либо поближе к кофейному аппарату. Вздохнув, я занял то, что мне осталось. Совещание вел начальник временной оперативной группы, он же, как я понял, шеф всего богоугодного заведения. Выше среднего роста, лысоватый, даже в помещении, не снимающий черные очки и имеющий обыкновение нервно перебирать пальцами по столу. Из всех присутствующих я знал только троих, Марианну И тех двух копов из антитеррористической группы, которые участвовали в этом деле с самого начала. Остальные были мне незнакомы. Итак, приступим, господа, на правах начальствующего, сказал Тип в черных очках. Я Питер де Солза, руководитель антитеррористической оперативной группы Центрального Отделения. Остальные прошу представиться самостоятельно. Доктор Рей Коэн, руководитель антитеррористического центра, оперативный директорат СРС, сказал аккуратный бородатый человек средних лет, носящий старомодные очки в золотой оправе. Мне почему-то он показался французом. Не знаю, почему такая мысль пришла в голову. Позже я узнал, что его родители в самом деле переехали в САСШ из говорящего Квебека. Лейтенант Томас Бонверит, полиция Нью-Йорка. Следующим представился не самым лучшим образом одетый здоровяк, Да он и в самом деле безошибочно позовался как коп, что было не самым лучшим его профессией. Фамилия и гнусавый акцент безошибочно выдавали его происхождение. Человек с юга, скорее всего, Джорджия или Луизиана. Настало время представиться и мне. На Александр Воронцов я умышленно не назвал своего титула. Посланник морского генерального штаба Российской империи Коэн, услышав это, ничуть не удивился, а вот по лицу Бонверита было понятно, что услышанное произвело на него впечатление. Интересно узнать, какое. Спасибо, господа. Десолза взял нить совещания в свои руки, недовольно посмотрел на Бонверита отправившегося за новой порцией кофе. Теперь мы все знаем друг друга по именам. Но есть еще одна небольшая проблема, которая может помешать нам в работе. Каждый из нас знает свой небольшой кусок информации, который является всего лишь частью мозаики. Сама по себе часть мозаики не представляет никакой ценности. Ценность имеет лишь полная картина, и только она — и нужна нам. Поэтому, джентльмены, я хочу, чтобы сейчас каждый из вас выложил на стол все, что ему известно на данный момент. Если вы что-то скрывали или утаивали, самое время прекратить делать это. Ставки предельно высоки. На карту, возможно, поставлены жизни жителей целого города. Мы стоим перед угрозой максимального уровня за все время существования нашей службы, и от того, как мы справимся с ней, зависит наше будущее. Еще раз настоятельно прошу ничего не скрывать. Начнем с вас, господин Воронцов. Можете не вставать. Да я, собственно, и не собирался. Господа, специальными службами Российской империи было установлено, что в течение ряда последних лет в лоссальном государстве Персия сведомо И согласия местных властей проводились активные работы по обогащению урана и созданию ядерных взрывных устройств. С целью маскировки программы, создания ядерного оружия, необходимое оборудование либо производилось на месте, либо заказывалось в разных странах под видом оборудования, предназначенного для других целей. Материалы, прежде всего «желтый кек, исходное вещество для обогащения, незаконно поставлялись из Афганистана. Как известно, афганский «желтый кекс» содержит аномально высокое количество изотопа уран-238. Его массовая доля в общем веществе доходит до 5%, против десятых долей процента в веществе, обычно предлагаемом на рынке для производства ТВЛ. Таким образом, ныне уже покойному шахиншаху шаху Хосейни удалось замаскировать свою ядерную программу, получив на не самом совершенном и производительном оборудовании материала достаточно, чтобы изготовить несколько примитивных ядерных взрывных устройств мощностью 100-150 килотонн каждое. После свержения шахин шаха и установления на территории Персии исламской революционной диктатуры ядерные устройства попали в руки. Исламских экстремистов После чего Они предъявили ультиматум нашему государству Требуя невымешательства В свои внутренние дела У наших спецслужб Господа Есть все основания считать Что одно или несколько ядерных устройств Находится либо на пути В САС, Либо уже оказалось в стране Предполагаемая цель Требовать невымешательства Правительства САС события на востоке, угрожая в противном случае подорвать устройство на вашей территории, бандформирование возглавляемое Махди по-видимому ощущают угрозу от отправленных вами к нашим берегам авианосцев и десантных судов и делают все, чтобы высадка не состоялась. Спецслужбисты Коэн и Десоуза как-то странно Понимающие переглянулись, и мне это не понравилось. — У вас все, сэр? — подчеркнуто вежливо спросил Коэн. — Полагаю, что да, сэр. — В таком случае разрешите задать вам вопрос, сэр. — Хоть несколько, господин Коэн, но боюсь, что не на все вопросы у меня есть ответы. — Хорошо. Начнем с такого. Как правительство Российской империи и правящий монарх относятся к терроризму? — Сэр. Политика Российской империи в этом вопросе остается неизменной на протяжении многих десятилетий. Российская империя категорически отвергает терроризм как способ решения тех или иных проблем человеческого существования. Российская империя не предоставляет террористам помощи либо укрытия и не вступает с ними в переговоры. Наша страна ни и ни два несла серьезный ущерб от террористических проявлений, и поэтому мы не оказывали и не оказываем никакой поддержки террористам. Хорошо, сэр. Предположим, что часть должностных лиц вашей страны поступает иначе. Что произойдет с ними, если такая информация будет вам предоставлена? Сэр, эти люди будут отстранены от должности и преданы суду. Указанные действия граничат с изменой. — Сэр, а что если эти действия причинят ущерб североамериканским Соединенным Штатам, если генеральный отторный САСЖ потребует выдачи указанных лиц? — Сэр, это также исключено. Подданный его величество не может быть выдан под юрисдикцию другого государства для свершения суда над ним. Вы можете предоставить имеющиеся у вас материалы, если наш суд, сочтет их достаточными, виновные принесут наказание по уголовному уложению Российской империи. Но что, если эти люди будут неподсудны вашему правосудию? Сэр, это исключено. У нас нет ни одного человека, который по своему положению стоит выше правосудия и выше закона. Даже государь обязан подчиняться законам, пока они действуют и не изданы новые. Спецслужбисты снова переглянулись. Рей, покажи ему, сказал де Соуза. А допуск покажи. Неуклюже поднявшись из-за стола, доктор Коэн стал подключать аппаратуру. Де Соуза достал пульт, нажал на кнопку, и стекла кабинета вдруг начали темнеть. Просто фантастика, хотя не понимаю, почему он до сих пор не сделал этого. Жарко ведь. Хотя он-то как раз сидит в тени. Начальственное место расположено так, что находится в тени колонны. Прямой свет туда не падает. Одна из стен была сделана полностью белой. Понятно для чего? Для демонстрационных показов. Господа, прежде всего хочу предупредить. Материал, который будет вам показан, является государственной тайной. Лицам, виновным в его разглашении, будут предъявлены уголовные обвинения. Итак, начинаем. Луч света ударил по белой стене, проявляясь на ней чуть сматанным изображением. Снимали явно на любительскую камеру. Внизу бежали цифры счетчика времени, снято два дня назад. Какое-то здание темное, и луч света от мощного фонаря, скорее даже охотничьего прожектора, выхватывает такое, от чего у меня перехватывает дыхание. Оператор медленно обходит... Вокруг высвеченного изделия Крупным планом выбирая детали Позиция номер один Закадровый голос Говорят по-русски Новое изображение Какой-то склад или что-то в этом роде Промышленное помещение Голые стены Да, промышленный блок У нас тоже есть такие Специальные, очень большие здания Разделенные на блоки Их строят в промышленных зонах со всеми коммуникациями, со складами, а потом сдают в аренду фирмам, желающим открыть какое-то промышленное производство. Здесь голый бетон стен, плавающий в лучах света, бьющий откуда-то сверху пылинки снова, что-то типа поддона, а на поддоне... Позиция номер два. Новая картинка. Какая-то квартира скорее всего, сдаваемая на прокат, потому что мебель уж очень стандартная и дешевая. Снова лучи света, но они светят откуда-то сбоку. Позиция номер три. Следующая картинка. Человек в черном костюме, который используют в специальном МВД, и в маске. Он сидит на стуле, на коленях автомат Калашникова, с длинным до 40 патронов магазином. За спиной... Развернут российский бело-черно-желтый стяг с нашим гербом, двуглавым орлом. Это последнее предупреждение, других не будет. Мы, народ Российской империи, требуем от североамериканских Соединенных Штатов не вмешиваться в наши внутренние дела. Армада кораблей с морскими пехотинцами, с североамериканскими боевыми самолетами приближаться к нашим берегам, и у нас не остается другого выхода, как предпринять ответные действия. На территории вашей страны находятся три ядерных взрывных устройства большой мощности. Все они размещены в указанных точках. Не пытайтесь их найти и обезвредить. Эти устройства связаны между собой, и выход из строя одного из них приведет к немедленному взрыву двух других. В случае... Если североамериканские Соединенные Штаты не откажутся от намерения напасть на Российскую империю с целью отторжения принадлежащих нам по праву земель Востока, 28 числа всего месяца мы взорвем один из зарядов. Этот заряд находится в местности, в которой нет большого количества людей, но его взрыв причинит катастрофический материальный ущерб. Если и первый взрыв не заставит вас отступить, ровно через два дня мы взорвем еще один заряд, а через три дня еще один. Позиции номер два и номер три находятся в густонаселенных городских районах. Количество жертв будет исчисляться сотнями тысяч, а возможно и миллионами. Если же и это не заставит вас выполнить наши требования, мы продолжим атаковать североамериканскую собственность и североамериканские города с использованием оружия массового поражения, в том числе и ядерных зарядов. Они у нас имеются в достаточном количестве. Новая картинка, и я кое-что узнал, потому что сам был в одном из таких мест. Это было хранилище ядерных зарядов фугасного типа, засекреченный и особо охраняемый объект. Снимать там категорически запрещено. Никто и ничто нас не остановит. Мы готовы сделать все, чтобы защитить Россию и русский народ от североамериканских агрессоров, изготовившихся к вторжению. Мы в полном праве. И мы требуем вернуть все боевые корабли 6 и 7 флотов Садж в порты и их приписки. Мы также оставляем за собой право после первого взрыва выйти с публичным обращением к народам всего мира дабы зажить нашу позицию и обосновать вынужденность наших действий. Мы готовы убить миллионы ради того, чтобы спасти от гибели миллиарды людей. Мы не отступим, господа. С нами Бог, за нами Россия. От последних слов меня передернуло. Такое ощущение, что измазался в дерьме, в самом прямом смысле этого слова. Самое плохое, что в этом... — Участвовал кто-то из армейских кругов, поскольку я вспомнил, где взяли пленку с изображением хранилища. Это был совершенно секретный учебный фильм о применении ранцевых ядерных зарядов диверсионными группами в глубоком тылу врага. Просто так его было не достать. Включили свет. — Вы можете дать какие-либо пояснения, сэр? — спросил Коэн присаживаясь на свое место. — Сэр, я не могу дать никаких пояснений, потому что показанной пленки совершенно недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Это могло быть снято и не в вашей стране, а пленку послали просто, чтобы шантажировать вас. Тем более, что ваши корабли и в самом деле приблизились к нашим берегам в неподходящий момент. — Можно ли расценивать ваши слова? как оправдание действий террористов? Нет, нельзя, сэр. Я не могу высказываться от имени государя по этому вопросу, но как действующий контр-адмирал российского флота могу твердо заявить, попытка вторжения на нашу территорию не будет оставлена без ответа. Российский флот, вне всякого сомнения, вступит в бой с частями вторжения и уничтожит их. Мы никому не позволим отторгнуть от нас часть территории, под каким бы предлогом это не делалось. Но, сэр, Персия не часть территории России. Российский престол имеет явные и неоспоримые права на эту землю. Эти права мы будем отстаивать всеми возможными способами, включая военный, сэр. Я не поддерживаю людей, которые угрожают жителям в мирных городах, но ваши корабли, господа... В случае каких-либо агрессивных действий могут быть подтоплены. Теперь Коэн замолчал, заговорил де Соуза. Сэр, вы понимаете, что мы не можем вам доверять? Понимаю, и тем не менее я считаю, что могу вам помочь. Тот, кто силен, не наносит удар в спину, он выходит на бой. В спину бьют трусы и слабаки. Надеюсь, вы не считаете трусом и слабаком меня, милостивый государь? Десоу задумал какое-то время, а потом все же решился. — Вы можете подписать обязательство о неразглашении, сэр, и контракт на исполнение обязанностей нашего гражданского консультанта-эксперта. — В этом качестве, сэр, вы обязаны подчиняться законам САС в той же степени, в какой им обязаны подчиняться все мы. — Я готов это сделать, сэр. И вам придется принести присягу, а вот этого я сделать не готов. Ни один русский офицер не может присягать иностранному государству в какой-либо форме. Извините, сэр. Рей де повернулся к начальнику антитеррористического департамента СРС. До моего письменного обязательства будет достаточно. С неохотой произнес Ковен, если нужно, я могу провести его по своему ведомству. Мы привлекаем экспертов, без принесения присяги. Думаю, что так будет лучше. Теперь, что касается оперативного плана. Пока докладывали план первоочередных действий, типично полицейский, работа с осведомителями, привлечение технических средств в виде людей со счетчиками Гейгера, перетреска подозрительных, меня не покидала мысль, что здесь что-то не так. Я ожидал, что заряды попали в руки исламских экстремистов, людей Махди, поскольку все это говорило за это. Теперь же оказывалось, что придется действовать против Черной Гвардии, против патриотов, которые своим пониманием патриотизма убивают страну. И все-таки у меня были сомнения. Я просто не мог смоделировать ситуацию, при которой ядерные заряды могли попасть в руки черногвардейцев. Тем более, что внезапная ревизия всех хранилищ в стране дала отрицательный результат. Все изделия находились на своих местах, а это могли быть только заряды шах-ин-шаха Хосейни. Неужели и правду говорят, что противоположные полюса притягиваются? Неужели и впрямь черногвардейцы могут иметь контакты с агрессивными исламистами и даже получать помощь от них? Да какую? Ведь если объективно судить, происходящее выгодно как раз Махди. Он и его сторонники тянут время, все больше и больше укрепляя свою государственность. Дураку ясно, что если оставить в покое Махди и его людей, они-то как раз не оставят других людей в покое. Это фанатики. Фанатики самого худшего пошиба. Я смотрел оперативные съемки его выступлений. Когда его спросили, можно ли взорвать бомбу на улице и убить ни в чем не повинных мирных жителей, правильно ли они поступают, если даже исламские правоведы в ужасе отшатнулись от них и от их кровавых деяний, он ответил «Хвала Аллаху, мир и благословение его посланнику». А затем «Да истину, истину, сражение с кафирами теми средствами Действия которых объединяют в поражении, уничтожении и ведет к убийству их женщин и детей, без намерения на убийство именно женщин и детей со стороны мусульман, при невозможности отделить женщин и детей, указала на разрешенность этого слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда спросили его о детях Мушериков когда атакуют мусульмане многобожников ночью, и он ответил, «Они из числа их отцов!» И не приказал он ни одному из подвижников, кто атаковал их, выплатить дия или кафира и предостерег посланника Аллаха от убийства женщин и детей в том случае, когда возможно разделить между ними и мужчинами, а также от стремления убить их и при возможности избежать этого». Если мы оставим в покое Махди и его самопровозглашенную Исламскую республику, халифат, рано или поздно ядовитая варьба выпрестится из этого котла, отравляя все вокруг. Исламская республика. Само название говорит о том, что ее формирование не закончено. Да, и Махди, согласно верованиям, придет на землю для того, чтобы объединить под зеленым знаменем весь мир. Пока еще не поздно прекратить все это, прекратить относительно малой кровью, но в том-то и дело, что наличие в оперативной зоне британского и североамериканского флотов, а также подобной этой пленки с угрозами, не позволяет нам сделать то, что мы должны сделать. Все-таки никак не вписывается в картину черногвардейца, ну никак не вписывается. Кое-что. Не давала мне покоя. Пленка, пленка, снятая в окрестностях Багдада и предназначенная для того, чтобы дискредитировать меня. Если пленка у черногвардейцев, то они рано или поздно козырнут ею. То, что записано на ней, сад не поймут. Да я и сам бы не понял, случись мне увидеть такое». Пока я после совещания сидел в мрачных домах в офисе АТОГ, принесли кипу документов, контракт, из которого я узнал, что дядя Сэм согласен заплатить мне за работу 21 четыреста долларов в год и застраховать меня на 300 тысяч долларов САДЖ от рисков гибели или утраты здоровья на работе. Право носить оружие мне не полагалось, Зато накладывалась обязанность хранить молчание в течение 30 лет обо всем, что мне станет известно на службе дяди Сэму. Отдельно, напоминание о том, что выплачиваемые мне суммы по контракту не освобождаются от налогов, а за уклонение от их уплаты полагается уголовная ответственность. В САС налоги — это святое. По сравнению с Российской империей здесь они просто огромны. А сама налоговая система ужасающе громоздкая и со множеством лазеек. Здесь нет деления на гильдии, и это плохо. Есть миллионеры, которые платят налогов меньше, чем рабочие. Отдельно пакет, медицинская страховка, памятка еще одна. Кажется, все. Бюрократия неистребима. Отодвинув от себя гору подписанных бумаг, я стал ждать остальных. «Нам нужно с чего-то начать», — сказал один из офицеров-агентов. Офицерами называют по привычке в Российской империи подобными делами. Занимаются военизированные организации, где все офицеры того или иного чина. По имени Мантина, Толковый человек, кажется, из полицейских. С тех пор, как я и сам четыре года отработал полицейским констеблем, в антитеррористической группе. Я научился различать полицейских, а также понимать, чего они хотят, подозревают ли тебя. Полицейские смотрят не так, как все обычные люди. Они постоянно на стороже. Постоянно поглядывают по сторонам, фильтруя получаемую информацию. И если подойти к полицейскому и обратиться к нему с чем-то, то он пару секунд будет пялиться на тебя. «Очень пристально», — сверяет с картотекой опасных типов, которые в голове у каждого копа. А потом взгляд скучняет. Полицейский убедился, что опасности ты не представляешь, и теперь стараться отделаться от тебя побыстрее. «Да вот если взгляд остается заинтересованным, тогда берегитесь». и в самом деле был копом, причем опытным копом, таких опознаешь по глазам. «Предлагаю начать с обычной полицейской работы», — громко сказал я, опережая остальных. Все члены группы уставились на меня. Только Марианна знает, что я когда-то и сам выполнял именно такую работу. «Что вы имеете в виду, сэр?» — подчеркнуто-вежливо спросил второй коп по имени Джек МакДугал. «Этот более вежливый и умеет носить костюм. Правда, подбирать его не умеет. Купил самый дешевый по каталогу посылторга». Значит, ФБР. Я имею в виду то, что мы не можем бежать неизвестно куда, нужно с чего-то начать. Что-то должно было произойти, что-то такое, что не имеет объяснения и на что мы не обратили внимания. Это что-то должно быть связано с Россией или с исламским миром, или и с тем, и с другим. Возможно, это выбросили в мусорную корзину или положили в архив, потому что они знали, куда деть еще. В любом случае, пока не поступило никакой новой информации, это все, что мы сможем сделать. Конечно, есть еще работа с агентурой, надо прочесать порты и аэропорты, но этим пусть займутся полиция Нью-Йорка и ФБР. Мы же должны поднять архивы, скажем, за полгода, и вытрясти из них все, что покажется нам интересным или подозрительным. А потом понять, имеет ли это отношение к нам и нашему делу. Может и больше, чем за полгода, но тогда нам потребуется дополнительный персонал». «Мерзкая идея», — сказала Марианна. «И вот тут я заметил, как задумался Мантина. О чем?» «Надо попытаться тряхнуть СРС». «Эти подонки явно что-то припрятали в загашнике», — сказал МакДугал. «Латиф», — задумчиво проговорил Мантина на поднос. «Что, сэр?» — поймал его я. «Латиф, рах я латиф». «Да сказал МакДугал, — «это-то тут причем. Обычный нелегальный мигрант. С фальшивками? Да и такого качества. К тому же он имеет отношение и к России, и к исламу». «А Микелецон?» «Кто-то же его нанял!» «Господа, о чем мы говорим?» Мешался Зборован. До этого он благоразумно сидел молча, несмотря на то, что был руководителем группы. «Дело Рахил Латифа, сэр. Мы ведь так и не смогли в нем разобраться. Оно открыто». «Ну, какое отношение это имеет к возможному теракту?» «Это возможный кандидат в смертники, и защищать его наняли Михельсона. «Кто?» — А при чем тут смертники? — А кто еще может взорвать бомбу? — Господа, о чем мы говорим? — до сей раз спросила Марианна. Ее это тоже заинтересовало. — Дело Рахила вместо подчиненных ответил сам Сборован. — Парень прилетел рейсом из Бейрута с персидским паспортом. Произошло это в прошлом месяце. Э, — сэр, — подсказал Мантина. Было заметно, что дело это его задевало. Девятнадцатого. В GFK его задержали. При нем была обнаружена крупная сумма налички в чемодане. Это привлекло подозрение таможенников. Они отдали его нам. Но оснований для ареста на тот момент не имелось. Мы решили его отпустить и затем проследить, куда он пойдет. Ушел он недалеко. Его убили у станции метро. Пырнули ножом в толпе, буквально на глазах у Мантина и Макдугала. Потом, через несколько дней, пришли результаты экспертизы. Деньги оказались подделкой. 100 долларовые купюры, предельно высокое качество. Пришлось отправлять в Кентукки на монетный двор, чтобы дали окончательную экспертизу. Основания для ареста появились, вот только слишком поздно. Сказанное мне не понравилось, кое-что было до боли знакомым. «Господа, я могу посмотреть дело?» Полицейские переглянулись между собой, потом Сборован едва заметно кивнул, Нандин отправился за делом, и, интересно, значит, он здесь самый младший по должности. — Что вас так заинтересовало, сэр? Я молча смотрел на Сборована, тот нахмурился. — Господа, я предполагаю, что в команде все играют в открытую, иначе команда недееспособна. «Если у вас есть что-то сказать, прошу сделать это сейчас, иначе в команде вы работать не будете», — заявил он. «Возможно, Зворован и прав. Фальшивые купюры. Что с ними? Высокое качество подделок. Я кое-что прочитал перед тем, как сюда ехать. Есть предположение, что Дворхос и не был замешан в фальшивом нетничестве». «Это не более чем предположение, предупреждаю сразу. Кроме того, он просто мог получить где-то фальшивые купюры». «Тридцать с лишним тысяч сразу?» — сказал МакДугал. «У него их было именно столько?» «Да. Он мог получить их в банке. Где-то же эти купюры пускались в оборот, правильно?» «В таком случае дело русской полиции прекратить все это». «Сэр, вы смеетесь?» Вам известно, что происходит в Персии? — Известно. Но почему вы не работали по этой теме раньше? — Сэр, мы говорим про отдельное государство, пусть вассальное, но... Я не могу отвечать относительно работы полиции. — Принесли дело. На то, чтобы пролистать его, мне потребовалось 10 минут. Нужно навестить Михелесона. — Почему? Он что-то знает, и немало. Вы заметили, какое оружие использовалось? Нож? Нет, чтобы разбить камеру. Пневматика? Именно. Иногда ее используют. Ограниченные размеры, и не остается гильза. Человека ей вряд ли убьешь, если только постараться. А вот разбить камеру можно запросто. В этом деле не все чисто. Надо выяснить, кто нанял Михельсона. Вы этим не занимались? Полицейские снова переглянулись. — Сэр, если вы возьмете эту работу на себя, мы будем несказанно благодарны. — В чем дело? Разве вы не можете узнать, кто заплатил ему по счетам и налоговым декларациям? — Нет, сэр. Чтобы раскрыть налоговую тайну, требуется решение суда. Его вряд ли дадут. Но даже если его и дадут, мы никогда не узнаем, кто ему заплатил. — Почему же? «Бороха Михельсон очень хитрый человек», — осторожно проговорил Сборован. «Это наша головная боль. Он обслуживает мафию и получает деньги наличными». «Но почему? Ведь с адвокатом можно расплачиваться даже с заблокированных счетов, согласно вашим законам». «Это так, сэр. Но он не платит налоги. Так возьмите его за это. У вас же нет налоговой презумпции невиновности». — Борох Михельсон очень хитер, — повторил Сборован. Он живет скромно, ровно по тем средствам, какие показывают в декларации. Деньги хранит в офшорах. — Понятно. Тяжелый случай. Если я с ним поговорю, это будет считаться нарушением законов САСШ. — Сэр, вас кто-то должен сопровождать. — Это сделаю я, — решительно заявила Марианна. Я поеду. Зборован облегченно вздохнул. Его люди оставались при нем. «Тогда вам четыре часа на все про все, а мы займемся, как это вы изволили выразиться, банальной полицейской работой. Нам не доверяли и старались выпроводить отсюда. Но в том-то и дело, что нас это как нельзя лучше устраивало». В машине ни я, ни Марианна ни о чем не говорили. Просто мы без слов чувствовали, что не стоит. Так мы сделаем только больно друг другу. Лучше молчать и быть просто друзьями, пока не изменятся обстоятельства. Возможно, они не изменятся никогда, а возможно... Кто знает? Вырвавшись из удушающего спрута нью-йоркских пробок, которые стояли на выезде из города в любое время дня и ночи, мы покатили на запад По одному из второстепенных шоссе, наслаждаясь американским летом и американскими дорогами. Северная Америка — поразительно живая и деловитая страна. Каждый, кто приезжал сюда, замечал это. Ни в Европе, ни в России нигде не чувствуешь такой свободы, которая разлита прямо в воздухе. Да, в России есть свобода, но не такая, как здесь. Какая-то бесшабашная, абсолютно. Здесь буквально культ свободы и индивидуализма, и если русские предпочитают селиться хоть в шикарных, но все-таки квартирах или в деревнях, то здесь дома часто стоят в одиночестве посреди принадлежащей хозяину земли. Этот индивидуализм пришел сюда из Британии. Там в старых домах строят у каждой квартиры отдельный вход, пусть они и находятся рядом друг с другом, все равно отдельный. «Америка!» «Проезжай!» Мариана даже дернулась, чуть не упустил. «Что?» «Проезжай! Не снижай скорость, не верти головой, просто езжай вперед!» «Нам сворачивать?» «Я знаю, проезжай!» Я гляделся по сторонам. «Бургер Кинг, туда нам и надо!» «Дальше по дороге на противоположной стороне, а с нашей стороны дороги мотель!» «Идеально!» «Сворачивая к Бургер Кингу». Да что произошло? Сворачивай, потом объясню. Марианна хоть и сделала недовольное и обиженное лицо, но свернула, как я сказал. Развернувшись, наш форт подкатил к навесу Бургер Кинга, остановился. Что? Слушай сюда, там машина у самого поворота, белый Эконолайн. Вот какой-то прачечный, стоит у самого поворота. и что? Антенна. Там антенна. Я видел такие. Их нельзя полностью замаскировать. «Антенна САДКОМ. Армейская система спутниковой связи. Связь через спутник». «Ты уверен?» — с сомнением в голосе проронила Марианна. «Уверен. Забыла, кто я. Нас готовили для работы в тылу». в тебе, мистер шпион. И что будем делать?» «А вот что. Нас заметили. На машине правительственные номера». «Возможно, здесь есть еще одна такая же, или не одна. Сейчас я зайду в Бургер Кинг, куплю что-нибудь, потом мы поедем в мотель». «Где ваши манеры, господин аристократ? В мотель меня приглашаете?» «Снимем номер», — продолжил я, угловой. «Пойдем туда, заберемся, повесим табличку, не беспокоить. Потом откроем окно и вылезем через него, и навести мистера Михельсона. У тебя есть оружие?» — Да, пистолет. А еще? — Нету. — Кажется, до Марианы только сейчас стало доходить. — А ты не преувеличиваешь? Может, вызовем подкрепление? — Не надо. Сделаем сами. За время моего обучения я понял только одно. От армии надо держаться подальше. Это еще те ребята. — А я думал, что ты из армии. — Я офицер флота. Армейским я бил морду в переулках у Невского проспекта. Картина и сна. Мы, федеральные служащие, приехали перепихнуться по-быстрому в рабочее время. Сиди здесь и думай о чем-нибудь хорошем. В Бургер Кинге было все, как бывает в Бургер Кинге. Покрытые дешевым пластиком столы, меню с заламинированными страницами, молодежь за стойкой, неистребимый запах горелого масла. Единственное, что здесь хорошо, здесь пристойно. И не наливай спиртное. У нас в такого рода заведениях наливают. На вынос два бургера. Самых дорогих, какие только есть. Согласно меню, с мясом техасского бычка, сыром и еще чем-то. И колы. Две больших, самых больших, какие только есть. Да, сэр, но только придется немного подождать. На это я и рассчитывал. Подожду обязательно. И дайте обычный бургер, пока я ожидаю. Сел в углу, так, чтобы видеть вход, неистребимая привычка. Прикинул, как махнуть через стойку, чтобы в случае чего оказаться на кухне. Тоже неистребимая привычка, оставшаяся после Белфаста. Этот город чертовски меняет взгляды на жизнь. После него ты уже не станешь прежним. После Белфаста ты уже никогда не перестанешь воевать». Пока готовили для меня эти многоэтажные бургеры, господи, как их есть-то по частям что ли? В зал никто не заходил. Марианна ждала на улице в машине, тоже должна была просечь, что происходит. Заплатив 499 за каждый по меркам общепита огромная сумма, я получил два больших теплых фирменных пакета. Два стакана «Кинг Сайз» с крышкой и соломинкой, и вышел обратно. С широкой улыбкой вернулся к машине. И «Это тебе, дорогая. Это обернется для меня двумя днями голодания. Добрось, да надо иногда порадовать тебя. Кого-нибудь видела?» Марианна задумалась. «Какая-то машина проехала по трассе, сюда не заезжала. Я ни в чем не уверена». «Тогда поехали». «Постараемся вместе обрести уверенность на той стороне улицы, в объятиях друг друга». «Очень смешно!» — фыркнула она и резче, чем следовало, приняла с места. Мотель на той стороне улицы был не сетевой. Какое-то странное, незнакомое название. Как обычно, два этажа, на втором терраса, стоянка для машин, занимающая большую часть территорий. Машин довольно много — Видимо, не одними решили съехать с дороги и предаться телесным радостям. А может быть, кто-то в этом отеле снял номер на несколько дней, оставил в нем большой ящик и уехал. Совершенно обычный тип на пикапе. Расплатился наличными. Обычный ящик с надписью Не вскрывать. И 30 с лишним килограммов обогащенного урана внутри. Где-то я так шучу. Замогильный, но вполне уместный по нынешним временам юмор. Зарулив на стоянку, Марианна решила прояснить ситуацию. «Если ты рассчитываешь воспользоваться...» «Рассчитываю. Я рассчитываю воспользоваться прежде всего твоим умом и твоей честностью и твоим весьма высоким статусом в этой стране. Без него нам не справиться, а, возможно, и не выжить. Это не шутки. И если ты обнимешь меня так...» что это будет выглядеть правдоподобно, я буду тебе безмерно благодарен. Пошли, герой девичьих грез. Обнять она меня все-таки обняла, и весьма правдоподобно. За стойкой стоял мексиканец, типичный молодой крысеныш в рваной майке, с длинными стальными собранными в хвост волосами, с дешевой золотой цепочкой на шее и наглыми глазами. До него шибала одеколоном, и травкой, причем даже нельзя сказать, чем пахло больше. Увидев у нас, он сначала уставился на Марианну, начал осмотр снизу, потом заметил мою руку на ее талии и улыбнулся. — Может быть, ему под процент от сдаваемых номеров? — Да, сэр. — По крайней мере, вежливо. — Нам нужен номер на 24 часа. — На 24 часа. — И там, где соседи не будут жаловаться на шум, — добавила Марианна. — Конечно! — крысеныш передвинул нам засаленный гросбух, куда записывали клиентов. — Распишитесь здесь, сэр. Если верить записям, то всего за два последних дня тут останавливаясь Эндрю Джексон и Авраам Линкольн. — Интересное заведение. — Я записался как Эндрю Ллойд, — «Все-таки воображение у меня более богатое». Потом достал из кармана пятидолларовую банкроту, подтолкнул ее парню. Тот жадно сцапал ее. «Полагаю, мои спутницу вписывать не обязательно?» «Конечно, сэр. Номер ваш, а кто в нем живет, это меня мало интересует. Пятнадцать долларов». «Я отсчитал еще 15 долларов». «И двадцатка в залог, сэр». «Зачем?» «За мебель, сэр. А вдруг вы что-то сломаете?» Кровать, к примеру. — Купите водяные, не будут ломаться, — посоветовал я, отсчитывая еще двадцатку. — И клиентов будет больше. — Непременно, сэр. Поверх журнала лег ключ, старомодный, со старомодным круглым брелком. — Номер пятнадцать. Он на самом краю комплекса, первый этаж. Приятно провести время в нашем отеле, сэр. — Благодарю, — сказал я, забирая ключ. — И не беспокойте нас. Конечно, сэр, никто вас не побеспокоит. Дверь в контору захлопнулась за нами под воздействием пружины. Кажется, он принял меня за шлюху, негромко сказала Марианна. Ты это не так плохо. Если он тебя принял за шлюху, значит, ты еще котируешься в этом забеге. Шутка моя обошлась мне дорого. Мариана наступила мне каблуком на ногу, и я чуть не взвыл от боли. Шутник! Это истинно правда? Ищи во всем, хорошее. Ищу. Белый таур пузыри нас. Кажется, эту машину я уже видела. Не обращай внимания.